Зато уже никто не помнит имен тех, кто, охаивая Москву, делал на этом большие гонорары. Прошло много лет, и картину до сих пор смотрят. В Доме кино существует программа под названием «Хиты нашей молодости». Однажды показали и эту киноленту, попросив Алентову и Меньшова, перед тем, как начнут показывать картину, сказать несколько слов о ней. Участники съемок фильма пришли, причем заранее были убеждены, что придется выступать перед полупустым залом. Ну кто же пойдет днем смотреть картину, которую обязательно показывают чуть ли не 4-5 раз в году по телевидению? Но оказалось, что показ собрал полный зал людей, и среди зрителей находилось очень много молодых людей». Это было приятно, и потом это важный показатель того, что картина жива, поскольку ее смотрят уже которое поколение. Со временем все, как говорится, отстаивается. При выходе фильма критики ругались, кричали, нистовствовали, обижали, и, естественно, создатели реагировали на это очень болезненно. Но они правильно посчитали – что вступать в полемику глупо, потому что время расставляет все по своим местам. Подобных примеров, когда большое видится на расстоянии, можно привести немыслимое количество. Например, в начале XX века писатель по фамилии Потапенко был гораздо популярнее, чем другой автор, носивший фамилию Чехов. А вот еще один, более близкий пример из области кино – Когда вышла в прокат картина «Веселые ребята», то на нее также обрушился целый шквал грозной критики. И, естественно, ее создатели, актриса Любовь Орлова и режиссер Григорий Александров, страдали из-за этого. Эту картину критики старались просто смести с лица земли. А фильм был простой эксцентрической комедией, на которую валом валил зритель. Изумительный, веселый и невероятно талантливый. Так что «Москва» – не первый и не последний выдающийся фильм, который подвергается завистливым нападкам со стороны кинокритиков и коллег. Однако он прожил более 25 лет, и до сих пор вся страна дружно усаживается в сотый раз смотреть выученную наизусть киноповесть. Это и есть самое большое вознаграждение, которое может быть у ее творцов. После картины «Москва слезам не верит» Меньшов долгое время не снимал, но Алентова без работы не сидела. Играла в театре, рассматривала приглашения на участие в других фильмах. В 1983 году на экраны страны вышел фильм «Время желаний» режиссера Юлия Райзмана с Алентовой в главной роли. Этот режиссер памятен тем, что во всех своих кинолентах делал ставку на исполнительницу главной роли и таким образом совершил много ярких открытий отечественных актрис. Одной из первых его работ еще в предвоенные годы была «Машенька» по сценарию Гавриловича, которая очень нравилась самому Сталину, где мы впервые увидели актрису Валентину Караваеву. Потом были «А если это любовь», «Коммунист» и многие другие. «Время желаний» был последним фильмом великого мастера, и он остался в благодарной памяти актеров, с ним работавших как прикосновение к некой творческой тайне создателя. Тихо и неспешно Райзман умел создавать на съемочной площадке атмосферу любви и уважения друг к другу. Образ женщины по имени Светлана, созданный Алентовой в картине, оказался совершенно новым, в те тихие советские времена. Пожалуй, этот персонаж совершенно не был отображен в нашем кинематографе. Эта дамочка напористо, порой даже чересчур напористо, пытается построить свое счастье. Эта женщина нового типа. Возможно, что теперь ее деловая хватка была бы реализована в должности, скажем, менеджера или в каком-то очень мощном деловом направлении. А тогда она, найдя человека, к которому, говоря обыденными словами, можно было прилепиться, начинает постепенно возводить вокруг себя мощный кокон материальных благ. Хотя нельзя не отдать должное ее дипломатическому таланту. И на начальника мужа она смогла деликатно надавить, благодаря чему ее супруг получает повышение. И с пасынком общий язык умело находит... За роль Светланы в фильме «Райзмана» Алентова была удостоена звания лауреата Государственной премии РСФСР 1986 год.